Глава одиннадцатая. Вечеринка у Милли. Следующие несколько дней прошли без особых происшествий. Утром Энни училась у Милли, обедала в кафе, после работала с Виландой, а потом занималась уборкой. Мисс Робертс то и дело твердила, как много у нее работы и как она не успевает все выполнять, а потом несколько минут молчала и улыбалась, куряя и глядя в потолок. Если бы Милли не позвала Энни к себе в субботу, девушка бы забыла, что завтра у нее начинаются выходные. Целая неделя позади. За это время она уже и вправду начала забывать о Тони Гилберте и тех двух разговорах. Энни не видела его ни во вторник, ни в среду, а в четверг и в пятницу он явился только на ужин, но ни разу не взглянул на девушку. Джози два дня на неделе отдыхала, и они также виделись с ней только за ужином. Она безинтересно спрашивала, как работа, и Энни также отвечала «Нормально». А после они расходились по комнатам. эни с радостью начала понимать, что понемногу привыкает к этому городу, к работе, к отелю и комнате. Поначалу она надеялась дружиться с Джози, но к концу первой недели уяснила «Это невозможно». Она лишь должна была поблагодарить ее за рассказ о клубе и за возможность подзаработать, Энни сделала это, когда они вместе возвращались вечером в отель. Джози тогда лишь молча улыбнулась, ничего не ответив. «Давай», — толкнула Милли свою ученицу в бок, когда та мыла полы в коридоре. «Завтра встретимся у меня». «Что-то вроде девичника». «Познакомлю тебя с девочками». «Выберемся в бар после работы». Энни сначала сомневалась, а потом согласилась, понимая, что иначе проведет все выходные в номере. Выпускной у Майкла должен быть уже через неделю. Эвеланда сказала, что отпустит Энни на пару дней насладиться зрелищем. Джози тоже сказала, что отбросится с работы и что поедут они вместе. Правда, Энни все еще металась. Мстить или не мстить? «Хорошо. Тогда в 4 на Ориченборд-стрит?» — повторила Энни, записывая адрес в заметке. «Дом 8. Да, я приду». «Отлично, буду ждать». Улыбнулась Милли и ушла в кабинет Виланда на очередное собрание. Это был четырехэтажный многоквартирный дом в спальном районе. Там было очень тихо в сравнении с улицей, где был реванжи, словно это два разных города. Несколько людей сновали по улицам. В основном просто прогуливались с собаками или парами. Даже дороги были практически пустыми. Пока Энни шла от остановки к дому, то и дело смотря в навигатор. Проехали только два автомобиля и один спортивный байк. Однако это был далеко не бедный район, судя по ухоженным чистым улицам, красивым каменным домам и автомобилям на стоянках у домов. Энни нажала на кнопку с цифрой 8, и после двух гудков послышался приглушенный женский голос. «Пароль». «Пароль?» — неуверенно повторила Энни. «Я... я Кмилле». Она вспомнила, что даже не знает ее фамилию, и тут же покраснела, понимая, что пришла не туда. «Милли тут живет?» «Пароль!» — настойчиво повторил голос. «Я... Эм... Извините, я, кажется, перепутала адреса». Энни нервно почесала лоб и собиралась уже уходить, как услышала задорный женский смех. «Эй, Карен, хватит издеваться над девчонкой!» «Энни, давить хихикнула девушка. да «Заходи, третий этаж!» Домофон запищал, оповещая о том, что дверь открыта, и Энни, облегченно вздохнув, зашла в дом. На каждом этаже было по пять квартир с одинаковыми черными дверями и золотистыми крупными номерами. Дверь Милли была чуть приоткрыта, и оттуда наносились приглушенная музыка и женские голоса. Энни сразу узнала голос Милли и, напомнив себе о том, что эти знакомства, быть может, пойдут на пользу, зашла. «О, привет, милашка!» Милли тут же подбежала к Энни, не успела она даже закрыть за собой дверь. «Раздевайся и проходи в зал, мы тебя только и ждем!» «Что? Меня?» Милли забрала толстовку Энни и аккуратно повесила ее на вешалку, а после недоуменно взглянула на девушку. «Да, что тут такого странного?» улыбнулась она. «Девочки хотят с тобой поскорее познакомиться». В квартире Милли пахло сладким дымом, и Энни сначала решила, что это одноразовые курилки с фруктовым вкусом. Но, зайдя в зал, поняла, что этот аромат шел от дымящихся аромопалочек. Зал был большим, но мебели в нем было мало, оттого он казался пустым. Большой диван, застеленный вязаным разноцветным пледом, и такой же расцветки ковер, деревянная тумбочка, Старый мини-магнитофон с кассетами. Такой сложно было уже где-то найти. И старый комод, на котором стоял черный череп-копилка. Несколько свечей и аромапалочки на подставках. На полу друг напротив друга сидели две девушки. Одна из них тасовала карты, а другая внимательно наблюдала за ней. «Знакомьтесь, дамы, это Энни, моя ученица и помощница Виланды». Громко произнесла Милли, подталкивая девушку вперед. Четыре глаза устремились прямо на Энни, и ей жутко захотелось провалиться сквозь землю, исчезнуть прямо сейчас. «Привет, Энни!» — хором сказали девушки, словно готовились к этому. «Это Карен!» — Милли указала на стройную девушку с волосами пепельного цвета. Ее Энни уже видела, когда та опаздывала на собрание. Карен была словно современная Барби, густые чёрные ресницы, пухлые губы, короткое красное платье. Идеальное каре очень шло ей, хотя Энни посчитала, что такой красивой девушке пойдут любые волосы и любые прически. Карен подняла руку с длинными острыми ногтями и помахала Энни. Так и внула, улыбнувшись. «Она у нас любит косметику, шопинг и разбивать мужские сердечки», продолжила Милли. «А это Джулия!» Она указала на афроамериканку с густыми кудрями, которые топорщились в разные стороны. Ей по душе верховая езда и бокс. А еще ее главная любовь — рисовать стрелки с помощью ножа. Джулия закатила глаза, но не улыбнулась. Она небрежно стукнула себя указательным и средним пальцами по виску в знак приветствия. И тут же поняла по ее взгляду, что с Джулией будет сложно подружиться. По крайней мере, она была не такой доброжелательной, как Карен и Милли. Энни еще раз смущенно улыбнулась девушкам, и Карен легонько похлопала по полу рядом с собой, подзывая Энни присесть рядом. гости тут же поспешила занять место, пытаясь игнорировать оценивающие взгляды, хоть в ее голове проносилось множество мыслей и вопросов. Примут ли они меня к себе в компанию? Что, если я не понравлюсь им? «Зачем вообще я пришла сюда?» «Нужно было остаться дома». «Они убийцы», судя по рассказам Джози. «Что ж», — начала Джулия, и Энни отвлеклась от бесконечного потока мыслей, смотря на девушку. Джулия закрыла глаза на несколько секунд. «Энни, хочешь узнать, что ждет тебя в ближайшем будущем?» Энни встрепенулась и выпрямила спину, будто бы ее спросили не невыученные домашнее задание Она не верила ни в карты, ни в гадания по ладони или того хуже по хрустальному шару. Один раз, когда она была в третьем классе, по пути из школы к Энни подошла старая сгорбленная женщина и попросила два доллара в обмен на гадание по руке. Тогда девочка спрятала руки в карманы и убежала прочь. Мистер и миссис нонс узнав о случившемся, тогда провели с малюткой Энни серьезный разговор об уличных ворах и мошенниках. Но девочка ничего ценного, кроме учебников, тетради с домашними заданиями и несколькими долларами в своем портфеле, не носила. Поэтому красть особо было нечего. Энни иногда думала о том, что могла бы нагадать та старуха. Сбылось бы? Или нет? Если нет, то это еще раз подтвердило бы ее уверенность в том, что все гадалки — мошенницы и попросту отличные психологи, говорящие только очевидные истины, подходящие к жизни любого человека. А если да, то, вероятнее всего, Энни бы оправдала это случайным совпадением. «Я не особо верю», — начала нерешительно Энни. Но Милли, присев рядом в позе йога, ее опередила. «Конечно, хочет. Дай мне, я сделаю расклад». А потом она обратилась к Энни. «Мои пророчества всегда исполняются». Джулия передала карты Милли, и та еще раз перетасовала их, взяв на несколько секунд руку Энни а после начала расклад на полу карты были тусклыми с изображениями дьяволов козлов пентаграмм и голых девиц эни нахмурила брови разглядывая картинки тебя ждут большие изменения именно внутри сказала эммили задумчиво и выложила следующие две карты поверх так а тут финансовые успехи в материальном мире ты вырастешь но еще две карты Ждет плохая новость, возможно, болезнь, утрата или смерть кого-то из близких. А тут что у нас? Еще две карты. А тут у нас любовь. мили улыбнулась и подняла глаза на Энни, поймав ее взгляд. Встретишь того, кто ответит тебе взаимностью. Ох, Энни покраснела. Только этого мне не хватало. Поддерживаю. Карен надула пузырь из жвачки, а затем громко его лопнула. «Мужики — козлы, и из них нужно извлекать только выгоду». «Ой, не слушай ее!» — засмеялась Джулия. «Она всегда так говорит. Я вот лично прекрасно уживаюсь со своим бойфрендом, и мы любим друг друга». эни понимающе кивнула Джулии. Все-таки ее взгляды на жизнь ей были ближе, чем Карен, хоть Майкл действительно был одним из козлов и подонков. Во всяком случае, Энни была уверена, что хорошие мужчины есть на этой планете хотя бы потому, что есть ее отец. «Уверена, скоро ты прикончишь его собственными же руками», — тихо добавила Карен подруге. «Так, ты сейчас работаешь у Виланда, верно? Расскажешь подробнее, почему пришла сюда?» Сменила тему Джулии и оперлась спиной о диван. Энни не особо хотела рассказывать эту историю, потому что боялась насмешек, однако другого выхода просто не было. Поведать им свою ситуацию значит завоевать доверие, а это очень важно. Не рассказать — значит не получить это доверие. В любом случае Энни постаралась сделать это как можно отстранённее, без упоминания имён, колледжа и города. Однако всё это пришлось в итоге рассказать из-за прямых вопросов Джулии. Она, ни на что не отвлекаясь, смотрела на Энни весь её рассказ словно сканировала взглядом и определяла, врет она или говорит правду. А когда девушка закончила, объяснив причину ее нахождения здесь и условия работы и обучения, Джулия, наконец, перевела взгляд на мили и слегка мотнула головой, нахмурив брови, словно молчаливо задавала понятный только ей вопрос. мили пожала плечами и скривила губы. «Что?» — непонимающе спросила и не заметив эти переглядки. Кстати, Энни привела Джози, представляете? Та самая. Проигнорировала вопрос Мили. Джози? Одновременно повторили Карен и Джулия. Та самая? Усмехнулась Джулия. Смелая девчонка. И жутко заносчивая». А мне она нравилась, добавила Карен. А где вы работаете? начала Энни. Ей было до жути интересно узнать о клубе побольше. Чистое любопытство. К тому же мили сама проболталась еще при первой встрече, думая, что Энни метит стать участницей. Явно и она, и Карен с Джулией были в клубе и могли рассказать больше, чем Джози. «Я косметолог», — тут же ответила Карен, рассматривая свои розовые ногти. «В центре города есть клиника Паркер Ли. Могу дать номер. Тебе как раз была бы не лишняя чистка лица». Она чуть прищурила глаза, рассматривая кожу лица Энни, и та покраснела. а ты перевела она взгляд на Джулию. «Я фармацевт», — неохотно отозвалась девушка. «А как же ваш клуб?» Едва слышно сказала Энни, все еще сомневаясь, стоит ли начинать этот разговор. Девушки испуганно переглянулись. Воцарилась мучительная пауза. Карен и Джулия уставились на Милли, понимая, что это она не смогла сдержать язык за зубами. «О, Боже!» — громко взвыла Милли. «Да, это я проговорилась!» Я думала, что Джози привела участницу. Все-таки Джози. «Ну да, ну да», — пропела Карен, показывая пальцами открывающийся и закрывающийся рот. «Теперь из-за тебя Виланда нас всех прибьет. И ее, и Джози в придачу». «Ой, да ладно вам!» — отмахнулась Милли, хотя на ее лице был явно виден испуг. «Милашка, ты ведь никому не расскажешь. Ты ведь тоже подписала договор о неразглашении». «Поверь, плохо будет в первую очередь тебе», — попыталась она запугать Энни, но та отрицательно помотала головой. «Вы можете расслабиться. Я и не собиралась никому говорить о клубе. Чистый интерес. Расскажите, как вы здесь оказались?» Энни произнесла это так, словно речь шла не о клубе, где убивают и мучают людей, а о банальных вещах вроде места жительства. «Как узнали о клубе?» «У всех своя история, милашка Энни». Милли сказала это как можно беспечнее, затем подошла к магнитофону, переключила песни и сделала чуть тише. «Кто хочет крекеров и начис?» «И что-то доставка запаздывает. Карен, сколько там?» «Уже пять. Должны вот-вот привести Она обратилась к Энни. «Ты ешь тайскую еду?» «Да». «Отлично. Тогда давайте пройдем на кухню, подготовим себе стол». «Так вы расскажете?» «Обещаю, больше никаких вопросов про клуб». Энни внимательно оглядела девушек. «Я просто...» «Энни, советую тебе забыть о том, что сказала Милли». «И вообще...» «Не записываешь ли ты нас на диктофон?» Карен подошла так близко, что девушке стало не по себе. «Я?» Энни постучала себя по бокам, груди, и карманам, джинсов, словно искала спрятанный жучок. «Можете обыскать». «Так, все, хватит», — вмешалась Джулия. «Энни, отстань с вопросами». «Милашка, прости, что проболталась. Надо же было ляпнуть такое. Серьезно, мисс Робертс отыграется на всех, если узнает». Энни на секундочку задумалась. Сработает ли тот способ, который сработал на Джози? Но побоялась использовать шантаж. «Обещаю, что не скажу ей ни слова. Вы можете мне доверять».